Глава десятая Прислонившись к Шеве, Шарбонна достал сигарету, взял ее в рот и зажег. Он был напряжен, как пружина ловушки, и с минуту молчал, по всей вероятности переваривая то, что услышал от чудаков. — Каковы ваши соображения? — заговорил детектив, едва шевеля вытянувшимися в тонкую линию губами. — Похоже, они проводят здесь немало времени, — произнесла я. По моей спине под футболкой скатилась струйка пота. «По-моему, у обоих этих типов не все в порядке с головой», — пробормотал Кладель. «Не исключено, что они и вправду видели эту сволочь». Шарбонно глубоко вдохнул, средним пальцем стряхиваясь с сигареты пепел. «Ничего особенного мы от них так и не узнали», — произнес Кладель. «Да», — ответил Шарбонно, — «фотография действительно слишком плохого качества. И потом твари, подобные этой, всегда стараются выглядеть неприметно». Но второй дедуля определенно его узнал. — вставила я. — Определенно, подобные дедули знают только одно, где располагаются винные магазины. Кладель усмехнулся. Шарбонно сделал последнюю затяжку, бросил окурок на землю и затушил его ногой. — Можно долго гадать, правду они сказали или нет. Лучше всего взять и проверить, там ли живет эта сволочь. Если мы его найдем, я не знаю, что я с ним сделаю. — Что ж, давай проверим, — Кладель пожал плечами. Но сначала подстрахуемся. Я позвоню и скажу, чтобы прислали подкрепление. Он многозначительно посмотрел на меня, приподнял брови и перевел взгляд на Шарбонна. Меня ее присутствие не смущает, ответил тот на его безмолвный вопрос. Клодели обошел машину и сел на переднее пассажирское сиденье. Сквозь лобовое стекло я видела, как он достал сотовый, набрал номер и начал говорить. Будьте на чеку, Шарбонна повернулся ко мне. Может произойти что-нибудь непредвиденное. Я была благодарна за то, что он не посчитал нужным предупреждать меня ни к чему не прикасаться в предполагаемом месте обитания преступника. Менее чем через минуту Кладель открыл дверцу и высунул голову. Поехали. Я села на заднее сиденье, а на за руль. Мы тронулись с места и медленно направились к тому дому, на который указал чудак в подтяжках. «Только ни к чему не прикасайтесь, когда войдем в дом». — сказал мне Клодель. — Постараюсь, — ответила я саркастически. — Спасибо, что предупредили. Нам, лишенные тестостерона половине человечества, трудно запомнить подобные вещи. Клодель фыркнул и отвернулся. При наличии благодарной публики он наверняка еще закатил бы глаза и тупо улыбнулся. Шарбонно затормозил у кирпичного трехподъездного дома, и мы принялись внимательно рассматривать его. Здание окружали несколько пустующих участков земли. Сквозь потрескавшийся цемент и гравий у его основания пробивались сорняки. Повсюду валялись разбитые бутылки, куски старых шин и прочий хлам, обычно скапливающийся в неухоженных районах на окраине города. На стене дома кто-то нарисовал козла с торчащими из ушей автоматами, из пасти которого высовывался человеческий скелет. «Понимает ли кто-нибудь, кроме самого художника, смысл этой картинки?» – подумала я. «Сегодня старик его не видел». Сообщил шарбон на барабане прулю пальцами. А в какое время обычно этот тип является в магазин? поинтересовался кладель. Около десяти, ответил шарбонно. Мы, все трое, как собаки Павлова, посмотрели на часы, десять минут четвертого. Может, он всегда поздно ложится и поздно встает, предположил шарбонно, или слишком утомился вчера и все еще отдыхает. «Или живет вообще не здесь, а эти идиоты покатываются со смеху, представляя, что мы ищем его в этом доме», – проворчал Кладель. «Не исключено». Участок земли, поросший травой сбоку от дома, пересекла группка взявшихся за руки девочек-подростков. Их шортики образовывали целый ряд квебекских флагов, некий хор-эмблем лилий, колышущихся при ходьбе. На голове каждой из девочек красовались залитые ярко-синим лаком косы. Они смеялись и шутливо пихали друг друга локтями. Я смотрела на них и думала о том, что кому-то ничего не стоит уничтожить эту юную беспечность. Мне стало страшно. В этом мгновении сзади к нам медленно подъехала сине синебелая патрульная машина. Шарбонно вышел, переговорил с полицейскими и через минуту вернулся. — Они нас подстрахуют, — сказал он. Его голос прозвучал резче обычного. — Пойдемте. Когда я открыла дверцу, Кладель повернул ко мне голову, намереваясь что-то сказать, однако передумал, вышел из машины и направился к дому. Мы с Шарбоном надвинулись следом. Я обратила внимание на его расстегнутый пиджак и на положение правой руки, напряженной, чуть согнутой в локте. Кладель к чему-то приготовился, но к чему? С южной стороны дом был огорожен ржавой провисшей оградой из металлической цепи. Нарисованный козел смотрел на север. Три старые белые двери выходили на улицу Бирже. Участок земли перед ними, простиравшийся до обочины дороги, покрывал асфальт, когда-то красный, теперь же напоминавший цвет засохшей крови. С внутренней стороны к одному из заляпанных окон, занавешанных посеревшими кружевными шторами, была приставлена табличка. Я едва смогла разобрать надпись на ней «Сдаются квартиры». Кладель поставил ногу на ступеньку у среднего подъезда и нажал кнопку верхнего из двух, звонка на дверном косяке. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз и, немного подождав, постучал. «Дьявол!» — прокричал пронзительный голос. Мое сердце подпрыгнуло к горлу. Я повернула голову и увидела, кому принадлежал голос. Из окна на первом этаже, удаленного от моего уха дюймов на восемь, на нас смотрело чье-то нахмуренное лицо. — Что ж ты делаешь, кретин? Хочешь сломать дверь, будешь потом платить. — Откройте, мы из полиции, — сказал Кладель, пропустив мимо ушей кретина. — Да что ты говоришь? Тогда ты должен кое-что предъявить. Кладель поднес свой значок полицейского прямо к окну. Лицо подалось вперед, и я увидела, что оно принадлежит женщине. Красное, жирное. Это лицо обрамлял прозрачный белый шарф, завязанный наверху в огромный узел. Кончики торчали вверх, словно заячьи уши. Если бы не отсутствие вооружения и не лишние килограммы, можно было подумать, что художнику, нарисовавшему козла, позировала именно эта дама. И... Концы шарфа заколыхались, когда, изучив значок, она подняла голову и посмотрела на Кладеля, потом на Шарбонна, потом на меня. Наверное, я показалась ей наименее опасной. Ее взгляд остановился на мне. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов», ответила я по-французски на мгновение, ощущая себя Джеком Вебом. Фраза, которую я произнесла, и по-английски прозвучала бы настолько же избитой. Хорошо еще, что я не добавила к ней «мэм». «О Жанни Марке?» «Разговаривать с вами с улицы нам неудобно», ответила я, размышляя, кто такой Жан Марк. Лицо несколько мгновений колебалось, потом исчезло за занавеской. Послышалось лязганье открывающихся замков, и перед нами растворила дверь необъятная женщина в желтом кремпленовом халате. В области подмышек и спереди на халате темнели пятна пота. Пот, смешанный с въевшейся грязью, блестел и на складках на шее дамы. Она впустила нас, закрыла дверь, перевалку прошагала вперед по узкому коридору и свернула налево. Мы прошли вслед за ней. Кладель первым, я замыкающий. Пахло капустой, кошачьей мочой и застарелой грязью. Температура воздуха в этой квартире достигала, наверное, градусов девяносто пяти. Комната, в которой мы очутились, была заставлена старой громоздкой мебелью, произведенной, по всей вероятности, годах в двадцатых-тридцатых. Вряд ли ткань на диване и креслах с тех давних пор кто-нибудь менял. Посредине комнаты, поверх потертого ковра, жалкой имитации персидского, лежала виниловая дорожка. Повсюду царил чудовищный беспорядок. Хозяйка тяжелыми шагами прошла к какими-то тряпками стулу у окна и опустилась на него, задев металлический столик для телевизора справа. Стоявшая на нем бутылка из-под диетической пепси едва устояла. Женщина нервно повернула голову и выглянула в окно. «Интересно, она кого-то ожидает или просто злится, что мы оторвали ее от наблюдения за событиями на улице?» – подумала я, протягивая ей фотографию. Глаза толстухи приняли форму личинок. Она рассмотрела фото, перевела взгляд на нас, И только подняв голову, поняла, что, усевшись, поставила себя в менее выгодное положение. Стоящий человек в подобных ситуациях чувствует себя более уверенно. Настроение хозяйки заметно изменилось. Ее воинственность превратилась в осторожность. — Вас зовут? — спросил Кладель. — Мари и Фрошон. А в чем дело? Жан-Марк попал в какую-то передрягу? — Вы консьержка? — Я собираю деньги за жилье для хозяина, — ответила она неуютно ежись. Вы знаете человека на фотографии? И да, и нет. Он здесь живет, но мы не знакомы. В какой квартире? В шестой, в соседнем подъезде, в комнатах на первом этаже. Она махнула жирной рукой. Как его зовут? Мари Ифрашон на мгновение задумалась, рассеянно теребя кончик шарфа на голове. Образовавшаяся на ее лбу капля пота, достигнув своего гидростатического максимума, скатилась по лицу. Сенжак. но вряд ли это его имя. Они все здесь называют себя как-нибудь по-другому». Шарбон наделал записи в блокноте. «Давно он живет в этом доме?» «Примерно с год, довольно долго. Здешний народ обычно часто меняет места жительства. Вообще-то я вижу его редко и не обращаю на него особого внимания. Может, он то здесь живет, то еще где-нибудь?» Она потупила взгляд и поджала губы. «Я ни о чем ни у кого не спрашиваю. Не посоветуете, с кем еще о нем поговорить?» Мария Фрошон громко фыркнула и покачала головой. К нему приходят посетители. Я ведь сказала вам, что вижу его редко. Она выдержала паузу, продолжая теребить кончики шарфа. От этого узел находился теперь не на самом верху ее головы, а сбоку. По-моему, он всегда один. Шарбон наогляделся. В этом доме все квартиры такие, как у вас. Моя самая большая. Уголки губ Марии Фрошон напряглись. Она слегка приподняла подбородок. Даже в такой убогости ей было чем гордиться. Другие квартиры полуразрушены. В некоторых нет ни кухни, ни туалета. В данный момент сен жак находится здесь. Рошон пожала плечами. Шарбонно закрыл блокнот. Мы должны побеседовать с ним. Пойдемте с нами. Я? Удивилась она. Нам непременно нужно попасть в его квартиру. При этом, возможно, потребуется ваша помощь. Наклонившись вперед и положив руки на бедра, женщина округлила глаза. Ее ноздри задрожали. «Я не могу этого сделать! Вторгаться в чужую личную жизнь никто не имеет права! У вас ведь нет ордера!» Шарбонно пристально уставился на нее. Кладель громко вдохнул, как будто от усталости или разочарования. Я проследила за каплей, стекавшей по стенке бутылки из-под пепси в небольшую лужицу на дне. Некоторое время никто не двигался и не произносил ни звука. Ладно, ладно, но я ни за что не отвечаю. Несколькими диагональными рывками Рашон перенесла центр тяжести своего тела на край стула, с трудом поднялась на ноги, прошла к письменному столу у противоположной стены, порылась в нем, достала ключ, проверила прикрепленный кушку ярлык и удовлетворенно протянула его шарбонно. Спасибо, мадам! Будем счастливы в любой момент оказать вам помощь. Когда мы повернулись, намереваясь уйти, любопытство Рашон достигло предела. «Эй, а что этот парень натворил?» «Мы непременно вернем вам ключ», — сказал Кладель. Мы опять почувствовали устремленный нам в спину жгучий взгляд. Коридор соседнего подъезда выглядел практически так же, как и тот, в котором мы только что побывали. Слева и справа квартирные двери, впереди крутая лестница, ведущая на верхний этаж. Шестая квартира была первой слева. В здании властвовали духота и устрашающая тишина. Шарбонно встал слева, мы с Кладелем справа. Пиджаки обоих детективов были расстегнуты. Правая ладонь Кладели инстинктивно легла на рукоятку его 357-го. Он постучал в дверь. Никто не отозвался. Вторая попытка закончилась тем же. Шарбонно и Кладель переглянулись. Кладель, сжав губы, кивнул. Шарбонно вставил ключ в замочную скважину, повернул его и распахнул дверь. Мы напряженно вслушались в тишину, Наблюдая за кружащими в воздухе пылинками. Сен-Жак ни звука в ответ Мсье, Сен-жак, опять ни звука. Шарбонно поднял ладонь. Я подождала, пока опыт детектива не войдут, и проследовала за ними. Мое сердце бешено колотилось. В комнате практически не было мебели. В левом дальнем углу располагалась импровизированная ванная, отделенная розовой занавеской на полукруглой рейке. Из-под занавески выглядывало основание комода и какие-то трубы, по-видимому, подходившие к раковине. Трубы покрывала ржавчина и зеленая слизь – царство каких-то живых организмов. Справа от ванной у задней стены располагался стол. На нем плитка, несколько пластмассовых бокалов и набор посуды. У левой стены напротив ванной стояла незаправленная кровать, у правой – стол со столешницей из куска фанеры – Роль ножек выполняла пара пыльных козел со штампами «Собственность города Монреаль». На столе – книги и газеты. Над ними, на стене, пестрела мозаика из карт, фотографий и газетных вырезок. На полу лежал складной стул с металлическими ножками. Единственное окно, точно такое же, как в квартире мадам Рашон, располагалось с правой стороны от парадной двери. Из дырки в потолке торчали две лампочки. «Чудное местечко», – сказал Шарбонна. потрясающее. Кладель прошел к умывальному отсеку, достал из кармана ручку и осторожно отодвинул ею занавеску. Министерство обороны, возможно, нашло бы здесь что-нибудь ценное для создания биологического оружия. Он убрал ручку и прошел к столу с книгами. Шарбонно забросил упавший на пол край одеяла обратно на кровать носком ботинка. Я осмотрела кухонные принадлежности. Два пивных стакана с надписью «Экспос». Кастрюля с помятыми боками, инкрустированная следами от пригоревших макарон. Кусок засохшего сыра в красной жиже непонятного состава на дне грязной миски. Кружка из ресторанчика «Бургер Кинг». Несколько пакетиков с солеными крекерами. Когда я наклонилась к плитке, в моих жилах застыла кровь. От плитки исходило тепло. Я резко повернулась к шарбонно. Он здесь! Мои слова пронзили воздух в тот самый миг, когда в правом углу комнаты распахнулась дверь, прижав кладеля к стене. К выходу рванул человек, я услышала его тяжелое прерывистое дыхание. какое-то мгновение он поднял голову, и на считанные доли секунды взгляд его темных бесстрастных глаз, блестевших из-под края оранжевой кепки, встретился с моим взглядом. Мне показалось, что на меня посмотрел напуганный зверь. Человек скрылся за входной дверью. Кладель рывком достал пистолет и выскочил вслед за ним. Шарбонно последовал его примеру. «Ни секунды, ни медля я тоже подключилась к погоне».